Маленькая лампа. Почти всю дорогу до ресторана Бия я проделал бегом. Рюкзак подпрыгивал на спине, и в куртке было очень жарко, хотя на улице стоял мороз. Воздух, обжигавший мои легкие, был с каким-то странным металлическим привкусом. Я очень надеялся, что Бия окажется дома, потому что совершенно не представлял, что скажу, если встречу только ее отца. Он, наверное, уже обнаружил пропажу банки с печеньем счастья. Завидев вывеску с китайским иероглифом, я сбавил скорость и перешел на шаг. Сердится ли на нас папа Бии? Понял ли он, что это по нашей вине пропало печенье? Рассказал ли ему Бии, что мне ответить, если он спросит? Я остановился. До ресторана оставалось совсем недалеко. Фонарь перед входом не горел. Может, закрыто? Я преодолел последние метры, отделявшие меня от ресторана и, оказавшись рядом с большим окном, заглянул внутрь. Свет нигде не горел. В зале царил сумрак, и только аквариум слабо светился в полумраке. Внутри него торжественно, безмолвно плавали рыбки. Ни Би, ни ее родителей видно не было. Мне показалось, что внутри меня образовалась пустота, как будто я был баллоном, из которого выпустили весь воздух. В стороне, на автобусной остановке... Стояли, уткнувшись свои мобильные телефоны, девочки-подростки. Вот бы мне повезло встретить Би, выходящую из автобуса. Я пристроился на краешке скамейки. Чуточку терпения, и через несколько минут девочка окажется здесь, прямо перед моим носом. «Что ты здесь делаешь?» — спросит она. А я скажу, «Тебя жду». Или как-то глупо выходит. Получается, я торчу на этой автобусной остановке, только чтобы встретить Би Хотя так оно и есть. Что я здесь делаю? Э, а я вот мимо шел. Как удачно, что ты тоже здесь оказалась. Здорово, правда? Да уж. Через некоторое время под куртку начал пробираться мороз. Я сидел, дрожа от холода, и думал, что еще можно сказать. Беззвучно подкатил автобус. Я вскочил со скамейки и зарыскал глазами по выходящим пассажирам. Вот она — — мелькнула синяя шапочка. Я поднял руку, чтобы пригладить волосы, но забыл, что сам в шапке, и случайно смахнул ее. Обернувшись, я увидел, что моя шапка, пролетев по воздуху, попала прямо в лицо одной из девчонок на остановке. Это оказалась Ханна, старшая сестра Хьюга. Ай, что за гадость?» — вскрикнула она. «Ой, прости», — быстро сказал я. Ее подруги засмеялись. Ханна протянула мне шапку... Брезливо держа ее между большим и указательным пальцами, как будто это был сопливый носовой платок. «Идиот!» — буркнула она. «Спасибо!» — поблагодарил я. Двери автобуса начали закрываться. Хан и ее компания со всех ног устремились к нему, чтобы успеть сесть. «Какой хорошенький!» — услышал я напоследок от одной из девчонок. При этом у нее был такой голос, как будто речь шла о котенке или хомячке. Я, натянул шапку, и огляделся. «Где же Би? Неужели я ошибся? Это была не она?» «Нет, я точно видел ее». Вдруг за стариком, который спускался на дрожащих ногах по лестнице, снова мелькнула синяя шапочка. Я ринулся вперед. «Привет!» — крикнул я. «Какая встреча?» Старик отошел в сторону, и я увидел, что это была не Бия. Это была какая-то совсем другая девчонка, гораздо младше по виду, со светлыми волосами, выбившимися из-под шапки. Девчонка взглянула мельком на меня и, оставив без внимания мое нелепое приветствие, проскочила мимо. Тут я услышал другой голос. «А, привет! А мы знакомы?» Это был тот старик на дрожащих ногах. Он остановился, пристально смотря на меня. Старик, конечно, подумал, что я обратился именно к нему. Каким же, должно быть, дураком выглядел я со стороны? «Нет», — буркнул я и отвернулся от старика. И тут увидел ее. Я притворился, что машу рукой кому-то из отъезжающего автобуса, и, конечно, как назло, этими кому-то оказались Ханна и ее подруги, сидевшие прямо у заднего окна. Я быстро опустил руку, но было уже поздно. Ханна закатила глаза, а одна из ее подруг послала мне воздушный поцелуй. Автобус вырулил на дорогу и исчез в потоке машин. Тут я вздрогнул потому что кто-то тронул меня за плечо. Развернувшись, я увидел маму Би. Меня моментально приморозило к асфальту. «Привет, Оскар!» — улыбнулась женщина. «Тебя ведь Оскаром зовут, верно?» Я еле кивнул, шея отказывая сгибаться. «В избе вчера весело провели время?» — спросила мама Би. Я нехотя кивнул опять. Что интересно рассказала ей Би. Она выглядела такой счастливой, когда вернулась домой. Продолжала между тем женщина. Я опять кивнул только медленнее. До меня постепенно доходил смысл сказанного. Она выглядела такой счастливой, когда вернулась домой. У меня в животе как будто зажглась маленькая лампа. Мама Бии, улыбнувшись, пошла дальше. Но тут меня разморозило, и я подбежал к ней. Извините, а можно узнать, Бие дома? Нет, она сегодня ночует у подруги. Передать ей что-нибудь? Я помотал головой, а мама Бие, снова улыбнувшись, достала из сумки ключи, отперла дверь и исчезла в ресторане. Дверь за ней захлопнулась, и я остался снаружи один. Но зато я больше не мерз, потому что изнутри меня согревала маленькая лампа.